Глава шестая. В магазине. Утром я проснулся от приглушенного звона посуды. Не сразу понял, кто может издавать эти звуки, но потом услышал бормотание Фомы. Надо поменять и подтянуть, и найти плоскогубцы. Я зевнул, встал с кровати и отправился в ванную. Там наскоро и набросил халат. — Вам стоит обзавестись своими вещами, — сказала Любовь Федоровна, когда я вернулся в комнату. Спасибо за совет, как раз сегодня распоряжусь, чтобы мой багаж из кампуса доставили сюда. А ваш работник неплох, нехоть признала женщина и покосилась на дверь. Не возражаю, чтобы он остался. Рад, что вы одобряете. В кладовке стоит ящик с инструментами, пусть берет и пользуется. Призрак растворился, я подумал, зря не упрекнул покойную хозяйку в том, что она вошла в мою комнату без предупреждения. Так ведь и продолжит ходить, когда ей вздумается. Может быть, годы бесплотного существования лишили Любовь Федоровну хороших манер, но что-то мне подсказывало, она и при жизни была бесцеремонной особой. Фома нашелся на кухне. Он по-хозяйски забросил полотенце на плечо и жарил что-то на сковородке. «Утро доброе», — поприветствовал его я. «Доброе, барин, я уж собирался вас будить. Завтрак поспел». Трапез была нехитрой, но очень вкусной и сытной по мастерски зажарил яичницу с ломтиками бекона и дольками помидоров. Сдобрил блюдо зеленью и щедрой щепотью гриковатой соли со специями. «Где только добыл», — подивился я, указав на коробку с ароматным содержимым. Выторговал улоточник на углу, — с улыбкой пояснил работник и пожал громадные плечи. «И потратил свои деньги», — догадался и покачал головой. «Так не пойдет, того и гляди и все накопленное спустишь на хозяйство. Не делай это!» «Так это не пропью уже», — простодушно заметил здоровяк. «Давай мы поступим с тобой так», — я подцепил хрустящий ломтик мяса и посмотрел сквозь него на свет. «Я выделю определенную сумму на расходы по дому. Из кубышки ты будешь тратить на все, что посчитаешь нужным. Вижу, ты лучше разбираешься в ведении дома, чем я». «Эй, жил один, барин, вот и научился», — принялся оправдываться Фома. «А твое жалование я буду перечислять тебе на счет в банке». «Как это?» — опешил парень и обиженно уточнил. «Платить мне не станьте». Стану, Обязательно». Я отправил лакомство в рот и едва не застонал от удовольствия. «Как же вкусно!» «Я старался». «Так вот», — вернулся я с небес на землю, «каждый месяц ты будешь получать жалование, но хранить большую его часть станешь в банке». «Зачем это?» — простодушно спросил Фома. «Чтобы не потратить на хозяйство», — терпеливо пояснил я. Не должен ты содержать меня и мой дом, а коль понадобится. Кубышка, напомнил я, и когда в ней израсходуется запас, ты мне дашь знать. Как-то непривычно это, неуверенно пробормотал парень. И банк этот, мне с подручнее под матрас сложить. Вот книжку сберегательную туда и положишь, произнес я и добавил под матрас. У меня своя будет, с восторгом осведомился работник. Зелененькая такая, с гербом имперским! — Точно. У моей деревни такая книжка была только у старосты. Он ее показывал, когда шибко напивался. — Часто, я полагаю. Почитай раз в неделю точно. — Вот теперь ты станешь почти как старост. Только чур, не пить каждую неделю. Пьянство и дебоши не потерплю. — Об этом не извольте беспокоиться. Я к хмелю равнодушен. Да и вам не советую, барин, играть со змеим коварным. — Так, я усмехнулся. Ты что ли считаешь меня за болдыгой? «Спаситель с вами!» Парень шумно выдохнул и осенил себя священным знаком. «Однако же я вынес столько бутылок сегодня по утру, что, почитая пригоршню соли оплатил за счет сдачи стекла». Я скривился, понимая, что крыть нечем. «Хороший парень!» произнес насмешливый голос Любови Федоровны. Призрачная дама внимательно осматривала раковину и плиту на предмет грязи. «Глядишь и сделает из вас княжич порядочного человека!» «Брось, Фома!» — я отломил краюху хлеба. Я отмечал на новоселье. «Сколько дней?» — бесхитростно уточнил парень. «Пару!» — пришлось признать мне. «Не мне вам указывать, барин!» — снова вздохнул Фома, и мне почудил, что почивший хозяйка едва сдерживает довольный смех. «Но если мне пить нельзя, то вам и вовсе. Что с меня взять? Я всего лишь работный человек, которого вы милостью свои наняли. А вот вы — важный человек, вам никак нельзя злоупотребляться» злоупотреблять, — поправил я Громилу. Он густо покраснел и пробурчал. — И выражаться не гож, барин. Вы не серчайте, но я хоть и деревенский, однако шкон знаю. Тем паче рядом какая дама окажется. Нехорошо это. — Ты прав. Я не стал уточнять значение слова. Вино надо брать в буфет. У нас же есть буфет. Я взглянул на Любовь Федоровну, и работник обернулся, ища глазами предмет моего внимания. Есть, снизошла до пояснения хозяйка, и ледник имеется в подвале. У нас есть подпол, перевел я слова призраков но Надо туда нанести льда. Зачем нам это? Никогда не знаешь, чего понадобится туда и сунуть, рассудил парень. Мне тут торговка сказала, что вы не некроман, а значит, может и мертвеца запереть нужно будет. И как ты все успеваешь? Подивился я. Я хозяйственный и к людям подход знаю. Ну, он скривился, а кроме бригадир того, что денег мне не заплатил. Погоди с этим, братец. Я с некоторой грустью отодвинул от себя опустевшую тарелку. Дай срок, и мы решим твои дела. Но скажи мне вот, что не боишься, что барин твой некромант? Да не ужт не брешь, та баба. Глаза Фамы блеснули. А я решил, что на языком чешет. Не ужт вы и впрямь. Он понизил голос. Умейте мертвецов подымать? Это девиц красная может кое-чего кое кому поднять. Поправил я новоявленную слугу. А я призываю Мертвяка! Прошептал Фама. — Ну да. — И пёсика. — Что? — признаться я опешил. — Ну, ежели псина околеет, вы её того. Фома сделал страшные глаза и взмахнул руками. — Призовёт, значит, она поднимется. Не пробовал как-то собак призывать. Я усмехнулся, оценив непосредственность своего помощника. — Напрасно. Вот подумать, таких пёсиков и кормить не надо А уж воришкам в доме вовсе не захочется пробираться. — Думаешь, совсем кормить не надо? — Думать мне не положено, барин, — резонно заметил парень. — Я человек маленький, ляп ничего, а спрос меня какой? — Никакого, — догадался я. — Именно. Но вы обещайте подумать. — Обещаю. — Я спрятал улыбку за салфеткой, которую тер губы. — Благодарю за прекрасный завтрак, Фома. — Рад, что угодил, ваш благородие. Сиятельство машинально поправил я. — А какая разница? — удивился работник, переступив с ноги на ногу. — Я княжеской крови. О, как оно! Значит, я у княжич служу. И нам надо надобно тебе гардероб справить, строго заявил я, негоже ходить тебе как портовому работнику. Удобно ли, барин? Парень смутился. Привыкай, Фома, ты теперь важным человеком становишься, представляешь своим лицом адвокатское агентство. Работник машинально потер борду. Брить надобно, обреченно уточнил он. Точно так, ты больше не мужик простой, а слуга княжеского дома. — Боязно как-то. — Тебе? — подивился я. — Я ведь хоть грамоте обучен, но не так, чтоб складно. Не думал я, что вы мне доверите лицо агентства этого вашего. Вдруг не издюжу. — Не беспокойся об этом. Всему обучишься по ходу дела. Ты парень смышленый. — Э, да! — он закивал. — Мы тебя еще оженим, да, и срок. — Ох, во что! Не надо бы мне такого. — Чего это? — я развеселился. — Так ведь девкам знам дело, что надо, — заговорческим шептом сообщил он. «Что? Женить на себе, родить дитя и потом алиментами шантажировать?» Он очень старательно выговорил два последних слова, а затем и вовсе. «Что же?» — я уже не мог игнорировать смеющуюся призрака за спиной Фомы. Отрави и похоронь под табличкой фанерной!» «Ну, бояться такого не стоит». «Это почему?» «Я же некромант. Я тебя призову, и ты накажешь шантажистку проклятую». Он понял, что я шучу, и добродушно усмехнулся. Не все женщины такие, — попытался обнадежить парня. — Я простоват, барин, и девки меня обмануть несложно, потому я им сразу говорю, что денег за душу нет и взять с меня нечего. — И помогает? — усомнился я. — Ну, — парень замялся, — жениха во мне не видит, а мне того и надо. — Хитрец! — я хлопнул его по плечу. Но в ближайшее время многие прознают, что у адвоката слуга с хорошим окладом. — А я им скажу, что душу заложил некроманту. Неожиданно выдал Фома. «Чего? Пусть лучше думай, что я проклятый, как и мой барин!» Помощник закусил губу, поняв, что сболтнул лишнее. «Меня так и называют?» «А вы не серчайте, барин. Оно и лучше, что таким вас видят. Не станет лихово замысливать и уважать будут». «Может, ты и прав. Мне нравился его настрой». «Еще как, вашество! Уж поверьте, еще старство наш говорил. Боятся, значит, уважают». «А его боялись?» — Китро, уточнил я. — Бывало. Парень вздохнул и, сам того не замечая, потер поясницу. Видимо, пароль его не раз. — А ты его уважал? Вместо ответа Фома фыркнул, а потом кивнул. — Ну, так старста, то не некромант, — резонно заметил он. — Мог поднять только рюмку со стола, а вы, барин, это самое, призываете мертвых. Мне нечем возразить. Вынужден был признать я. Я наскоро вымыл руки и заметил, как ловко Фома убрал со стола посуду. Пожалуй, стоит выделить ему жалование побольше, если он дальше станет баловать меня готовкой. Когда я переоделся и завязал на шее платок, на столе звякнул телефон. Рекламная рассылка напомнила, что мне стоит предупредить антиквара о своем визите. Я ограничился сообщением. «Здравы будьте, вас беспокоит Чехов. Мы обсуждали с вами мебель для моего кабинета. Хочу заглянуть к вам сегодня». Ответ пришел почти сразу. — Долгих лет, княжич. Ожидаю вас в любое удобное время. Вы сможете выбрать все, что вам нужно, а я организую доставку сразу же. Меня это более чем устраивало. Фома увлеченно проверял болты в дверных ручках отверткой и при моем появлении сунул инструмент в один из карманов своей робы. Та оказался чистый, но местами потрепанной. — Отвертку можно оставить дома, — посоветовал я. — Что вы, барин, как так? Это очень полезная вещь. — И чем же? — заинтересовался я. — Ежели надо, то можно и ковырнуть чего, а при необходимости и ткнуть кого в пузо. Она ж крестовая, — парень продемонстрировал мне вещицу. — Считай, покрестить получится супостата, чтобы грехи смыть. Мне с трудом удалось сдержать улыбку. Возразить мне опять было нечего, и я лишь кивнул. Сначала мне надо заглянуть в банк, чтобы снять немного наличности. Я вынул из кармана небольшой блокнот и перевернул пару листов. Затем мы отправимся выбирать мебель а уж потом займемся твоим гардеробом и стрижкой. — Может, не надо, вашество? — вновь протянул Фома. — Надо, — я сурово сдвинул брови, — это часть твоего контракта. — Мы его еще не подписали, — робко напомнил парень. — Правильно говоришь, вечером мы черканем бумаги. Закрыв дверь, я сделал мысленную пометку вручить Фоме комплект ключей от дома. Да и для секретаря надо выделить ключ от входной двери офиса. Ничего дурного она не сделает, в этом я был уверен. И дело не только в том, что девушка внушала мне доверие. полагая, что Любовь Фёдоровна не позволит случиться в доме чему-то скверному. Призрак довольно тепло отнесся к Фоме, который наводил в помещениях порядок. В очередной раз поблагодарил судьбу за помощника, которого мне послал проведение, не иначе. Банк располагался неподалеку и представлял собой приземистое здание с черепичной крышей. «Я обожду вас здесь» с надеждой уточнил мой сопровождающий. — Привыкай ходить всюду, — не поддался я, и в банк тебе тоже придется наведываться часто. — Зачем же? — насторожился парень. — Добавлять деньги на свой счет, снимать с моего, чтобы тратить потом на покупки. — Как вот с вашего? — с легким испугом осведомился парень. — Где это видано? — Я открою счет, который будет как раз для таких трат. Не беспокойся ни о чем. Фома снял кепку и принялся мять ее в мозолистых пальцах. Как только мы вошли в помещение, как нас встретил дюжий парень в тесном костюме. Ворот обтягивал бычью шею, а пуговицы с трудом держали полы пиджака. — Добро пожаловать! — он улыбнулся мне, а моего спутника смерил тяжелым взглядом, чем смутил Фому окончательно. — Нам нужен управляющий, — попросил я, и стакан воды бы не помешал. — Конечно, — сдержан кивнул охранник и отошел. — Зря у меня сюда привели вашество, — проворчал Фома. Место благородное, а тут я со своим рылом. Ну, это ты зря, лицо у тебя вполне. Я осекся, взглянув на питерского иначе. Я успел привыкнуть к его виду за один день, к тому же познакомился с ним. А вот со стороны Фомаев прям не казался добродушным, скорее мрачным и жутковатым, а густая борода придавала ему особенно лихой вид. Мы опомниться не успели, как рядом оказалось несколько охранников в серой форме с желтыми лампасами. Они споро оттеснили от меня помощник и ловко заломали ему руки за спину. Что происходит? Возмутился я. Господин, этот тип вам угрожает, он вынудил вас войти в банк и снять наличные. Затараторил юркий клерк, который сумел протиснуться между дюжих парней. Немедленно отпустите моего слугу, процедил я и ударил сложными перчатками по открытой ладони. Неужели вы решили, что княжич не сладит с разбойником? Что я, как заяц, приду под угрозой и буду нуждаться в вашей помощи?» Воздух сгустился от разливающейся силы. «Отпустите этого парня!» — шикнул клерк и пригладил блестящую от испарин лысину. «Извинитесь», — потребовал я, — «простите вашу светлость. Перед моим помощником, по-моему, питерским, именно его вы оскорбили своим скудаумием, а меня лишь раздражаете неуместным вниманием, отойдите прочь». Я тотчас остался без компании Верзил, а клерк продолжил заискивающе заглядывать мне в глаза. «Простите, ваш светлость», — проблел он, «но наш служба безопасности...» «Не собираюсь я вас прощать, пока вы не исполните простую, по сути, просьбу, извинитесь перед ним». Я указал на растерянного парня. Фома потирал руку и хмурился, глядя в спины здоровякам. «Оно толпой-то, конечно, сдюжили», проворчал парень и взглянул на меня виновато. «Я бы не все сразу-то не смогли бы скрутить». «Извините этих холохов», — тотчас медовым голосом заговорил банковский работник. «Мы приносим вам свои искренние...» «Обойдемся без искренних», — перебил я хитреца и подхватил его за локоток, чтобы подвести к конторке. «Достаточно будет открыть счета с повышенным процентом. Для вас он и так будет самым высоким». «Для Фомы», — уточнил я и для наглядности вновь указал на него пальцем. — Вы сделаете это для моего личного помощника. Откройте ему счет, выпустите золотую книжку. — Золотую, — пискнул клерк. — Думаете, ему подойдет платиновая? Я сделал вид, что задумался. — Он ведь не из аристократов. Человечек затравленно глянулся и принялся одергивать короткий жилет, словно пытаясь скрыть его обвислые пузо. — Он мой помощник, личный, — повторил я медленно и весомо. — И вы позволили нанести ему оскорбление. Я полагаю, что могу принять его на свой счет. Как и то, что вы усомнились в моей возможности защитить себя. Вы правы, золотая книжка для личного помощника княжича вполне уместна. Также нам нужен общий счет, с которого мой помощник будет снимать любую одобренную мной сумму. Оформите счет, чековую книжку с именем Фамы, А также пусть ваш секретарь запишет мой новый адрес и телефон для приема чеков и оплаты. «Как скажете, княжич?» – мужчина закивал. «Может быть, пока вы ожидаете, вам приготовить чай?» «Две чашки?» — я снисходительно кивнул. «Вас проводит Люсенька». Девушка в белой рубашке и юбке-карандаше вышла из застойки и широко улыбнулась. «Пройдемте в кабинет для важных переговоров. Вы сможете подождать там». Я сумел обернуть возникшую ситуацию в нашу пользу и был этим доволен. Управляющий же не хотел раздувать скандал, ведь в банке были посетители, кроме меня и Фомы. А слухи расползаются быстро. Спустя пару минут к нам вошел сухонький старичок с брезгливым выражением на лице. Он внес потертый кожаный чемоданчик и вынул из него пару папок и несколько оттисков. Разложил все на столе, осмотрел композицию, затем вынул чернильницу и пару гусиных потрепанных перьев. Ваши документы достопочтимый фаном Питерский, бесцветным голосом произнес он. Что с ними? растерялся парень. Дайте их мне, пожалуйста. Фома покраснел и вынул из внутреннего кармана куртки сверток из чистой льняной ткани. Внутри оказался пакетик из тонкого целлофана, в котором в пергаментную бумагу был обернут серый паспорт с гербом на обложке надписью «Гражданин». «Чуть позже справим тебе удостоверение, чтобы не носить документ с собой и не трепать его без дела», — пообещал я. «Как скажете, вашество», — смущенно ответил парень. Работник тем временем довольно споро заполнял бумаги, откладывая в сторону листы на подпись. Я взял документы и быстро просмотрел их, чтобы кивнуть. «Все в порядке». «Поставьте крестик везде, где стоят загогулины», — попросил старик. «Крестик?» — удивился Фома. «Вместо подписи», — пояснил я. «Почему крестик?» — не понял парень. «Потому что это господин решил, что ты не умеешь писать». «И почему он так подумал?» — мой помощник нахмурился. «Кстати, а правда, почему?» Уточнил я, прячу улыбку. Старик опешил сначала посмотрел на меня, потом на моего помощника. Ответа у него не было, что явно было работнику несвойственно. Подпись надобна. Он попытался выдавить улыбку, но непривычные для этого губы растянулись в оскале. «Где галочки?» — Пробасил Фома. После кивка пододвинул к себе пачку листов, взял перо, осмотрел кончик на свет и вынул из кармана здоровенный нож. Даже я едва не присвистнул от вида оружия. На старика оно и вовсе произвело шокирующее впечатление. Однако Питерский подточил перо с ювелирной точностью, не сломав его, а потом проверил подушечкой пальца остроту и довольно сообщил: «Теперь хорошо». Затем обмакнул старию в баночку с чернилами и убрал излишки о стеклянный край. Расписывался он красиво, хотя и не прилагал к этому особых усилий. Я даже залюбовался почерком Селянина. Не только я проникся умением Фамы, но и старик. Хотя ему вовсе не нравилось, что простолюдин отнимает у него время. — Это все? — спросил я. Осталось сделать снимок для документов. «Снимок — Снимок? — удивился парень и уточнил. — Фотокарточку? — Вы получаете золотую книжку, — терпеливо пояснил старик. — Потому нам нужен ваш портрет. — У нашего старства такой не было, — сдавленно прошептал Фома. — Мы хотели бы сделать снимок чуть позже, — заявил я. — Не положено. Начал было старик, но я его перебил. Фома сегодня посетит цирюльника и сменит одежду. Потом мы зайдем за документами, и заодно вы сможете закончить оформление. — Не положено, — повторил клерк уже не так уверенно, а потом уточнил. — Он будет выглядеть иначе? — Именно. И будет неловко, если каждый раз, сверяя снимок, ваши коллеги будут вызывать вас и уточнять, помали это и почему он в жизни совсем иной. — Вы правы, — кисло согласился со мной старик, и, пожевав губу, принялся убирать со стола свой скарб. Поясните управляющему, что это ваше пожелание, не мое. Будьте любезны». Последнее слово он выдавил из себя с трудом, будто просить о чем-то для него было непривычно. «Конечно. Мы вышли в зал, и я дождался, когда нужный клерк к нам подойдет. Всем ли вы довольны, ваша светлость?» Ваш сотрудник был весьма любезен и согласился подождать, пока Фома приведет себя в порядок. «Мы вернемся чуть позже и закончим регистрацию. Не возражайте? «Что вы, ваша светлость, мы всегда к вашим услугам». Приятно знать, что в банке заботятся о клиентах. Рад, что нас приняли так тепло. Когда мы оказались снаружи, Фома понурился и поправил ремень на поясе. «Я вас подвел, вас что? Из-за меня вас оскорбили. Если бы я выглядел достойный, то и не было бы такой оказии». «Да брось», — я отмахнулся, — «все обернулось в нашу пользу. Это главное, а тебя привести в порядок несложно. Сейчас совсем разберемся, Фома, не переживай». Помощник кивнул, разгладил ткань потертой кепки и водрузил ее на голову. Небольшой магазинчик готовой одежды попался нам по пути буквально через 10 минут. «Здесь!» — замялся Фома на пороге заведения, оглядывая стеклянные двери. «А что не так?» — осведомился я. Ты дорог ж, барин!» — свистящим шепотом поделился со мной парень. «Смотрите сами!» Он указал на манекен, на котором висел деловой костюм, в мелкую клетку. Голубая рубашка и широкий галстук, завязанный в тугой узел. Разве пристало мне носить такое? Привыкай, Фома, я хлопнул работягу по плечу, и подобные вот костюмы тебе придется надевать. Он же Маркий, все еще сомневался, парень. Ты прав, нам надо будет решить вопрос со стиркой. В доме я так и не нашел стиральную машинку. В подсобке стоит пара, я проверю, работает ли, сообщил помощник. К нам подошла невысокая девушка в сером платье-футляре. На карточке, прикрепленной к ее груди, виднелось имя. — Катерина, — обратился я к консультанту, — нам надо подобрать несколько комплектов на каждый день, пару выходных костюмов, полдюжин рубашек, белье, галстуки, ремни. — На какую сумму рассчитывайте? — тотчас деловито осведомилась девушка и прищурилась, оценивая мой внешний вид. Скорее всего, она решила, что я отношусь к обедневшему роду, раз имею довольно дорогие запонки на манжетах, но решил купить одежду в магазине для среднего класса. Ваш размерный ряд у нас имеется. Одеть надо бы на моего помощника. Сумма меня интересует в меньшей степени, чем сам факт, чтобы Фома выглядел прилично. Вы не смотрите на его хмурый вид. Я перехватила осторожный взгляд девушки. Парень, он приличный и скромный. Консультантка тотчас расцвела улыбки и уверенно взяла здоровяка под локоток. «Мне нужно померить ваш ворот», — заворковала она. «Чего?» Оторопил Фома и попытался отстраниться от девицы. Но не тут-то было. Она сняла с вешалки плечики с рубашкой и приложила ее к парню. «Вам очень идет синий, прямо ваш цвет». Вашство! попытался призвать мне на помощь Фома, но я махнул рукой. «Тупай с ней и примерь все, что тебе предложат». Сам же устроился на диванчике у выхода и взял одну из выложенных на столике газет. В службе целый разворот посвятили новому увлечению императора. Разведение медведей стало для монарха приятным дополнением к рыбалке. Я не понимал ни одного ни другого хобби правителя, но вынужден был пробежать глазами по статье. С восторгом, присущим молодым и ретивом, корреспондент рассказывал о снастях и наживке, которую предпочитал великий князь. Также он сообщил, что продажа медвежьих шкур теперь под запретом до распоряжения главы страны. Я закатил глаза, вспомнив, как пару лет назад наш монарх увлекся балетом. Во всех школах тотчас создали танцевальные классы, и всем девицам надлежало изучать сие искусство. Но спустя год интерес императора к танцам поутих и магазины и пуант разорились за несколько недель. Пришло время для прыжков с резинкой с вышек. К счастью, это увлечение закончилось скандалом и полным запретом на прыжки с крыш зданий. Сам же главный любитель высоты отлежал в лекарской с вывихом плеча и остался недоволен качеством резинок. Малко кого волновало, что изделие это не предназначалось для прыжков изначально. Завод латексных изделий закрыли. Рождаемость в стране поднялась. Многие сочли это хорошим знаком. «Поглядите, кого занесло в приют бедняков!» — раздался противный голосок, от которого даже зубы заныли.